Глава вторая «Пожалуйста, не пугайтесь, я не сумасшедший, это запасной выход из моего магазина, сейчас зайдем на склад», — вполголоса проговорил Наумов. Позвенел ключами, не зажигая электричества, вслепую пошарил замочную скважину, вставил ключ и дважды звонко повернул в замке. Они оказались в другой комнате. Наумов плотно прикрыл и запер за собой обе двери, и только после этого наконец-то зажег свет. Под потолком с легким гудением включились лампы дневного освещения. «Послушайте, может, вы объясните, в конце концов?» «На складе нет окон. Никто не узнает, что мы здесь», — прервал его Наумов. «Да вы не стойте, присаживайтесь». Алексей в замешательстве огляделся по сторонам, Вокруг громоздились высокие до самого потолка деревянные стеллажи, заставленные плотными рядами книг вперемешку с ящиками и картонными коробками. У стены примостился обшарпанный письменный стол и два стула. Сергей Сергеевич резво уселся на один из стульев и указал рукой на другой. Что происходит? сердито спросил Алексей. Зачем вы сбежали из кафе? Что за конспирация? «Мы с вами не договорили, а мне нужно сказать вам кое-что важное». «Чуть виновата», виновато произнес Наумов. «Извините, что напугал, но оставаться в кафе было нельзя. Нас подслушивали». «Подслушивали?» Алексей недоверчиво воззрился на Наумова. «Кому это придет в голову?» «А вы не заметили?» Хотя там темновато, не заметишь В кафе был Дубцов Пришел не так давно, я его сразу увидел Дубцова я действительно не заметил, терпеливо сказал Алексей Но с чего вы взяли, что он нас подслушивал? На самом деле я не уверен, признался Наумов Просто как-то он живет в Радужном Контора его там же Что ему здесь делать? Мало ли, какие у человека могут быть дела. Он же, наверное, на всем побережье недвижимостью занимается. На самом деле, в основном в радужном да в каменном клыке. Здесь бывает крайне редко. А потому я и подумал. Очень уж подозрительное совпадение. В «Ракушке», между прочим, свое агентство есть – «Оно моему зятю принадлежит, поэтому я Дубцова и знаю», — Саша говорил. «Дубцов — не слишком приятный тип, но речь сейчас не о нем». «А о ком же?» «Об Андрее». «Я сказал правду. Он был пьян в тот день. И я к своему стыду мало обратил внимания на его слова. Андрея как-то очень уж сильно развезло». Он все время бормотал что-то странное, нес околесицу про заговор, про тайное общество, говорил, что каменный клык — нечестивое место. Нечестивое? Именно. Несколько раз повторил, что в поселке нет церкви, люди не ходят в храм, не молятся. А Лиска тоже обратила на это внимание, тихо заметил Алексей. «Дочка вашей жены?» — сочувственно произнес Наумов. «Угу!» Алексей потер рукой лицо. В комнате было душно, его потянуло в сон. «Хорошо, пусть даже этот Дубцов решил нас подслушивать. Но зачем ему это?» «Это надо не столько Дубцову, сколько тем, кому он, возможно, служит», — вздохнул Наумов. «Понимаете, каменный клык — действительно необычное место!» Сонный морок расстоял без следа. От слов Наумова повеяло холодком. «Давыдов все же что-то раскопал?» — быстро спросил Алексей, цепко глянув на Сергея Сергеевича. «Нет, ему-то как раз мало что удалось найти». «В сети про каменный клык почти нет информации, и Андрей мне об этом говорил, и сам я поинтересовался. В архиве никаких интересных документов. В газетах это место периодически упоминается, но вскользь, между делом, ничего стоящего. А вот местные жители говорят всякое. Я живу на побережье уже двадцать лет, и многое слышал, только не обращал особого внимания». Считал бабушкины сказки, а потом пропал Андрей. И он был напуган, страшно напуган, когда мы виделись в последний раз. Поэтому и выпил, я думаю. Не мог себя контролировать. Выглядел ужасно. Глаза красные, лицо опухшее, помятое. Говорил, не может спать. И у него очень сильно тряслись руки. У моей тетки болезнь Паркинсона, и то, по-моему, не такой заметный тримор. В общем, волей-неволей задумаешься. «Кстати, что с его женой?» – перебил Алексей. «Он вам не говорил?» «Ничего толкового. Твердил, ее нужно спасти. От кого, от чего, Бог знает». «Все это, конечно, наводит на неприятные мысли». Алексей машинально взял со стола карандаш и принялся вертеть в руках. «Вот и я о том!» — воскликнул Наумов. «Понимаете, Андрей не мог уехать и ничего мне не сказать. Это исключено. Настоящими друзьями мы стать не успели, но все шло к тому. Признаюсь честно, я и сам испугался. У меня семья, дети, а тут явно нечисто. Мне не хотелось копаться во всем этом». «Наверное, это трусость. Даже, скорее всего, вы, может, осуждаете меня, но...» «Да не осуждаю я вас!» — с некоторой досадой перебил Алексей. «И, пожалуйста, давайте не будем отвлекаться от темы. У меня дома жена одна осталась. Она не совсем здорова. Я немного волнуюсь». «Да-да, вы правы, извините», — заторопился номов «В общем, через некоторое время после нашей встречи в кафе Саша, мой зять, случайно встретил Вадима Дубцова в регистрационной палате и узнал, что тот занимается домом Андрея. Будто бы Давыдов продал его по генеральной доверенности, и они с женой уехали». Якобы им в Клыке не понравилось. То ли климат не подошел, то ли с местными не поладили, то ли заскучали вдали от большого города. Мне стало как-то нехорошо. Саша, говорил, Дубцов постоянно крутит подобные делишки. Люди время от времени селятся в Каменном Клыке, строят дома, а потом почему-то продают их агентству Дубцова и уезжают. Выходит, это не первый случай? Далеко не первый. По документам все чисто. Проданные дома приобретают у агентства новые владельцы. А что случается с ними, вырвалось у Алексея, с новыми владельцами? Понятия не имею. Наверное, кто-то уезжает, кто-то остается. Я раньше этим никогда не интересовался. Просто случай с Андреем показался весьма подозрительным. «А домой к нему в каменный клык не ездили? Вы вообще когда-нибудь были у Давыдовых?» Наумов посмотрел на Алексея печальным и в то же время неуверенным тревожным взглядом «Никто из местных никогда туда не ездит», — осторожно проговорил он «В смысле? То есть как это не ездит?» — не понял Алексей Я ведь уже сказал вам, это место считают необычным. Жителей окрестных поселков туда калачом не заманишь. Отдыхающие — другое дело, они не в курсе. Не в курсе чего? Послушайте, вы мне можете прямо сказать, что не так с каменным клыком?» Голос Андрея звучал нетерпеливо и требовательно. За его резкостью скрывался страх. «Маруся!» «Она там сейчас одна». «Не могу точно сказать вам, что», — промямлил Наумов, трогая себя за бороду, — «однако...» «Ну вот, например, никто из жителей соседних поселков не вступает в браке с обитателями каменного клыка. Согласитесь, это странно. Мы вот, допустим, живем здесь в ракушке, а моя дочь вышла замуж за Сашу, Он родом из Прибрежного, и многие так. Но никто еще ни разу не женился на девушке из каменного клыка. И ни одна девушка оттуда не вышла замуж и не уехала в другой поселок. Сергей Сергеевич говорил теперь горячо и торопливо, будто боялся, что Алексей не поверит, сочтет его ненормальным, встанет, покрутит пальцем у виска и уйдет. «По-моему, это еще ни о чем не говорит, мало ли причин». Хорошо. Пускай это совпадение случайность. А как вам следующее? В каменном Клыке нет больниц, поликлиник, медпунктов, вообще никаких учреждений здравоохранения. А ведь и в самом деле, протянул Алексей. Я как-то значение не придавал, но там в центре есть медпункт с аптекой, но они сейчас закрыты. «Мне сказали, работает только в сезон. Я еще помню, хотел поинтересоваться, где купить лекарства, если что заболит, где искать врача, но как-то позабыл, сбился с темы, а после замотался, так и не спросил». «Вот видите?» — торжествующе заметил Наумов. «Это очень необычно. При этом, заметьте, никто из жителей Каменного Клыка никогда не обращается за медицинской помощью». В поликлинике соседних поселков. Они что, никогда не болеют? И детей не рожают? Им не нужны лекарства? Никому и никогда? Откуда вам об этом известно? Ну, в смысле, что не обращаются? А вот это как раз то, о чем все местные знают, перешептываются и не любят говорить вслух. Погодите, есть еще пара интересных моментов. Жители Клыка практически не выбираются за пределы своего поселка. Не припомню, когда и кого из них я видел, кроме Андрея, до вас. Да не только я. Вернее, пока человек не осел прочно в каменном Клыке, он еще продолжает иногда наведываться в соседней поселке. Но уж как обоснуется все. Не посещает магазинов, кафе, кинотеатров. Вы можете возразить, что незачем, все есть и в самом каменном клыке. Кроме того, сейчас имеется интернет, можно заказывать вещи по каталогам. Конечно, на территорию поселка привозят продукты, одежду, ну и все прочее. Но все же согласитесь, такая изолированность выглядит необычно. Это как-нибудь объясняется, я имею в виду народной болвой. Поговаривают, что как только жителям поселка исполняется восемнадцать, им нельзя покидать пределов каменного клыка. Они даже детей своих в школу сами не возят. Для этого есть школьный автобус. Наумов перевел дыхание, немного помолчал и спросил. «Может, чаю выпить, «Могу вскипятить. Тут и сахар есть, и печенье найдется». «Спасибо, не буду». Если с хотите, пейте, — отказался Алексей. Нет, мне тоже что-то не хочется. Вы сами-то что обо всем этом думаете? На ум приходит только одно, — пожал плечами Сергей Сергеевич. В каменном клыке поселились сектанты, последователи какого-то культа или религии, может, даже сектанты. Сатанисты, вам так не кажется? После вашего рассказа кажется, задумчиво согласился Алексей. Не по поводу сатанистов, конечно. В этом есть что-то очень уж киношное. Но они действительно живут своей общиной, замкнуто, закрыто, ни с кем не общаются, женятся друг на друге. Он запнулся и продолжил про себя. Устраивают оргии, возможно, даже употребляют наркотики или что-то вроде них. Что там говорила это Сысоева? Вино на травах? Может, это что-то вроде зомбирования? Появляется человек со стороны... «Проходит какое-то посвящение, чтобы войти в секту, стать одним из них», — предположил Наумов. Запустил пятерню волосы, взлохматил шевелюру. Он выглядел до крайности утомленным, даже измученным. Голубые глаза казались выцветшими, потускневшими. «Вы говорили, есть пара моментов», — напомнил Алексей. «Да-да». Кое-что имеется, хотя в основном я все рассказал. Оживленное возбуждение покинуло Сергея Сергеевича. Голос его зазвучал тихо и устало через силу. Поселению приписывает довольно мрачное прошлое. Не знаю, насколько это верно, скорее всего, просто легенды, но что-то может оказаться правдой. Говорят, на самом мысе каменный клык. Раньше стояла усадьба». «Даже замок. Хотя я не уверен, вряд ли в этих местах строили замки. Там жила семья. Родители, дети. Окрестные земли, в том числе и территория современного поселка, принадлежали владельцам усадьбы. И вот однажды ночью всех жителей замка убили, зарезали. Кто? За что? Узнать так и не удалось». Разумеется, поползли слухи, появились домыслы, а усадьба сгорела дотла. Сейчас от нее не осталось и следа. Вот, собственно, и всё. «И без того немало», — криво усмехнулся Алексей. «Если честно, мне уже совершенно не хочется жить в каменном клыке, и как-то сразу все не заладилось. Угораздило же меня выбрать дом именно там». «А вы не думайте, что это было предрешено?» Почти шепотом спросил Наумов. «Предрешено? Кем? Что вы имеете в виду?» Сергей Сергеевич смешно встряхнулся, как собака, которая вылезла из воды. Чуть застенчиво и виноват, улыбнулся. «Ничего, забудьте. Я совсем вас запутал, напугал, простите меня». «Вы и сами напугались». Справедливо заметил Алексей. «Верно. Не очень-то хочется связываться с сектантами-фанатиками. Мало ли что придет им в очумевшие головы». Развел он руками. «Спасибо вам, Сергей Сергеевич». Алексей не удержался от усмешки. «Уходить будем, конечно же, по одному, дворами через подворотни». Наумов слегка покраснел и натянуто рассмеялся. «Вы уж поймите меня правильно, но да, как-то так». На то мы порешили. Наумов выпустил Алексея, и тот, выйдя через двор с другой стороны, покружив минут пять по незнакомым улицам, подошел к своей машине. Вскоре он уже сидел за рулем и ехал в каменный клык. Наумов, который жил в двух шагах от своего магазина, направился по тихим проулкам домой. За ними никто не следил, и больше они никогда в жизни не виделись. Сергей Сергеевич некоторое время мучился, переживал, не слишком ли разоткровенничался, втайне ожидал каких-то неприятностей или таинственных происшествий, но так ничего и не дождался. Узнав о развязке событий, которые коснулись его лишь краешком, Он перекрестился и подумал «Боже мой, ну надо же, хорошо еще, что не залез в это дело с головой и ни с кем никогда больше случившееся в каменном клыке не обсуждал».